Глава двадцать пятая. Срыв планов. Роганда. Гвада. Таверна. Вересковый мед. «Как это она вылечилась?» орала на всю чердачную комнату Таиша, гневно топая, теперь уже длинными ногами, Юфимии Сарцмин. Окачнув копной густых волос блондинки, она нервно почесала ногтями кожу на шее и вперила злобный взгляд в собеседника. «Не гневайтесь, хозяйка!» попросил Дангот Шамс, склоняя голову все ниже и ниже. Я, как вы и велели, сегодня же вселился в этого мага, спустившегося в порт по каким-то нуждам, а когда вернулся в подчиненном теле в академию вечером, с изумлением получил сообщение на вот этом камне. И он продемонстрировал причудливый плоский блестящий темно-синий почти черный камешек, на котором то и дело появлялись разные надписи за авторством различных студиозов. и студиоз. «Шамс, если ты это читаешь, мы ждем тебя у приспешницы. Захвати еще двоих наших потеряшек», — прочитала вслух-то голосом Юфимии. «Приспешницы? Лея стала приспешницей?» Но тут она увидела ответ на камни сплетен за авторством Дангата Шамса. «Скоро буду». Скребущая по коже рука ее переместилась к рту. Девушка прикусила ноготь на большом пальце и начала его грызть в задумчивости. «То есть она пытается кого-то воскресить?» — выдала Таиша, почему ты радуясь этой новости. «А кого она может хотеть воскресить? Неужели ректора? Или же это просто расплата за собственное воскрешение, после того, как ее того?» «Ахр, ничего не понимаю». «Ходят слухи, что она теперь стала другой». попытался вставить слово «твигл», в этот раз он даже упал на пол в надежде, что, не дотянувшись рукой, Таиша его не тронет. Однако та вновь злобно возрилась и решила пустить в ход ногу, ударив нерадивого подчиненного по спине, благо голой пяткой. «Как ты посмел принести мне плохие вести?» возопила она, впадая теперь в еще большую ярость. «Вдруг она потеряла дар ведуньи?» И, как спрашивается, она умудрилась освободиться. Крутнувшись на месте, Таиша схватилась за голову, теперь уже просто негодуя. «Ах, вопросы, вопросы, вопросы! Одни вопросы! И чашу я упустила, и твигла своего зря истратила. Даже двух. Кстати, о них!» «Да, моя госпожа», — отозвался Шуст из угла комнаты. «Все это время инфернал». Подчиненный, поклявшийся в верности жене Урвига, не принимал ни малейшего участия в разговоре. Как там дела с созреванием нового выводка твиглов, что передают болотные ведьмы? Все идет по плану, хозяйка!» горделиво отчитался тот, слегка склонив вперед голову в капюшоне. Вот! воскликнула она в ответ, тыча пальцем в сторону подчиненного. Вот как надо отвечать! А не блеять а неудаче! И, переведя взгляд на вставшего на колени Дангота, продолжила разоряться. Но, но! Тьфу, никаких но! С этими словами Таишо вновь пнула шамса и подошла к окну, затененному пылью и копотью из-за близости к дымоходу, а увидев в нем свое тусклое отражение, позвала, применяя заклинание призыва. Дыхой каэк, акбетвель! Да, моя госпожа! Глухо отозвался тот через несколько мгновений. Его образ возник в жалком подобии зеркала. «Как продвигаются приготовления к ритуалу моего перерождения!» В лоб уточнила она голосом Юфимии, ожидая и тут услышать приятный ей ответ. Однако собеседник по ту сторону стекла медлил, молчал, не решался вымолвить ни слова. А когда гулко простонал и сглотнул, все же отважился поделиться. «Видите ли, госпожа, в долине появился какой-то странный незнакомец в маске. Я вижу его темный силуэт всюду. И он ходит за мной по пятам. Жертвы! Что с усыпленными жертвами?» Нетерпеливо выдала Таиша и вновь стала грызть ноготь, которым потянулась к и без того красной коже на шее. «Похищенные спят в моем амбаре. Заклинание крепкого сна пока никто не разрушал». Тихонько вымолвил старейшина, вырывая Таишу из нервных раздумий. Но, может быть, их всех перевести в лес? Я не могу больше так рисковать. Если их найдут, не мудрено, если станут разведывать дальше, а там и обнаружат ижейские пентаруны, усеявшие долину, и заподозрят неладное, хозяйка. А! было ему ответом. Значит, нужно лишь ускориться и провести ритуал, возмущалась истеричная особа. Стукнув кулаками по столу, стоящему рядом с окном, она начала причитать. «Я слишком долго ждала, бредила, мечтала обрести дар ведуньи. Меня... меня обманули, отдали этому... этому...» В конце ее голос сорвался и охрип. В ответ отражение Акбетвеля лишь моргнуло и исчезло. Вместо него на нее смотрел уже другой собеседник. А его ехидная улыбка... как и вытянутые большие, хоть и довольно узкие черты худого лица, каким-то неуловимым способом заставляли благоговеть и преклоняться. Но Таиша не поддалась ментальным чарам и лишь настороженно уточнила. «С кем имею честь говорить?» В уме при этом она попыталась вычислить хотя бы одного высшего демона, отдаленно на него похожего в человеческой ипостаси. Проведя очень долгое время в аду, Строя козни и интриги против своего вынужденного мужа, Урвигеля, она знала в лицо многих. На ум Таиши приходили лишь изгнанные Варкиан или Вильгиэль, которые не слишком-то ее жаловали, точнее, просто ненавидели. «Я готов тебе помочь», — обрадовал между тем неизвестный в отражении. Быстро оглядев комнату, девушка бросила в приказном тоне твиглу в теле Данга Шамса. «Ты свободен, но ненадолго. Я с тобой еще свяжусь». Тот в ответ молча кивнул и удалился, а Таиша лишь обратила взор на скалящегося мужчину. «А он силен, раз смог перехватить управление призывом», промелькнула мысль в голове интриганки. Тем более попытка оценить возможности собеседника успехом не увенчалась. «Упрощу тебе задачу», — говорящий усмехнулся, представляясь. «Трепещи или куй, смертная! Я лис Скаагар». Открытый от удивления рот Таиши, был ему ответом и слегка умерил разочарование божества из-за отсутствия должного благоговения перед подлейшей и коварнейшей персоной всего пантеона. «Я могу помочь в планах по перерождению, будущая владычица ада, если только...» «Только...» повторила она голосом Юфимии Сарцмин. «Если только он не доберется до тебя раньше». «Он?» «Да, он. Глениус Сигдиваль». Казалось, бог коварства ликовал и одновременно злорадствовал. А Таиша после его ответа лишь отвела взгляд, сжимая руки в кулаки. Правда, придя к каким-то странным выводам, оживилась. «Что тебе от меня нужно?» О, хитрейший бог всего пантеона! Девушка хищно оскалилась, повторяя улыбку Скагара. Всего-навсего договор, чтобы ты стала моей пешкой, произнес лис буднично, как о чем-то обыденном. Ха, я тебе не верю. И тем не менее, Сарцмин схватил руками стол, придвинула ближе к себе и присела на край, сжиман строя глазки богу подлости и коварства. Вот как! Неправильно! ухмыльнулся лис в ответ. А Таиша продолжила удивлять своего собеседника по ту сторону стекла. «Ты же знаешь, Скагарчик, что после совершения заклинания клятвы в мою пользу я действительно стану владычицей ада, а значит, таким же божеством, как и вы все, и потому буду вам не подконтрольно. Поэтому спрошу еще раз». На последних словах. В ее обманчиво-мягких интонациях зазвучала сталь. «Чего ты добиваешься? И зачем тебе помогать мне?» «Ух, какая!» — подивился Лис, ничуть не переменившись в лице. «Знаешь ведь, как возбудить к себе интерес. Ладно, дам дружеский совет. Соглашайся без всяких условий, иначе прорвавшиеся через зацепенение демоны выиграют». И выполнят клятву раньше тебя. А ты, ты, мой лакомый кусочек в одном божественном споре проиграешь и глазом не успеешь моргнуть, как останешься и без ритуала демонского перерождения и без дара даровидунье и без титула владычицы Ада. Но если хочешь и дальше числиться в списках скорбящих неудачников, то, конечно, дерзай. Никто тебя не заставляет, и тем более Трарк с тобой. Не уговаривает. А я... Я лишь немного помогу еще одному бешеному церберу выйти на твой след. И в этот момент, рядом со Скаагаром, в стекле отразилось то, что происходило на улицах Гвады. А нотариус ныне отчитывал пойманных оборотней в переулке возле таверны вересковый мед. «Вы? Зачем вы в такую темень в город выперлись? А?» — подозрительно спросил Зодиак. Его сощуренные глаза Указывали на крайнюю степень недоверия. «Мы ищем тут кое-кого», — попытался оправдаться Слит. И в этот момент из угла вышел ни о чем не подозревающий Дангат. «О, еще один студиоз!» — воскликнул черт, подметив форму Академии. В одно мгновение экс-архимаг вскинул палец вверх и применил заклинание перемещения. Упавший было в воронку Дангат Шамс, Завопил и спланировал на асфальт рядом с недовольным чёртом. «Так это его выискали?» «Нет», — честно призналась и так также недоуменно возрившись на своего приятеля. После не удержалась от вопроса. «А как же отработка у Вьеды?» «Хм, прогульщик, значит», — пробурчал зодиак, что-то прикидывая в уме. Вновь открывшаяся воронка портала ознаменовала начало оглушительного рева, криков. Лязгов металла и еще множество и множество звуков громких, мерзких и страшных. А черт лишь спокойно позвал: Дрыньки, душечка, можно твою руку на мгновение? Да иди, ты знаешь, куда? Откликнулся вуз на просьбу своего друга. Но тот в долгу не остался и решил поиздеваться. Ох, ну и ладушки. Значит, с подозреваемым на вселение твигла. Я дальше сам разберусь. Вместо ответа. В воронку портала протиснулась вначале голова, а затем рука дрыньки старшего. Стоило ему только навести палец с поисковым заклинанием на шамса, болтающегося в воздухе руками и ногами, как ногтевая руна некроманта ослепительно засияла, решая судьбу бедного студиоза. «Попался!» — рано взликовал вуз, хватая бедного Дангата за грудки. Но зодиак поспешил остудить пыл своего друга словами. Ты только смотри носителя, не убей, будь добр. Иначе будешь иметь дело с моим перманентным гневом и ненавистью». «Да-да», — ответил тот недовольно. А после недолгих раздумий вновь отпустил Студиоза и отправился на поле боя со словами. «Заприка ты его где-нибудь, да понадёжней. А я как освобожусь, конфискую вашего Мади, и тогда уже займусь Твиглом вплотную». «Договорились», — согласился чёрт. отправляя студиоза-беднягу в очередной портал. Следом он закрыл воронку к запретной башне и все таки решил заняться оставшимися двумя пойманными. «А теперь ваша очередь, оборотни. Еще раз, внятно и понятно. Зачем вы сюда явились?» Повисла грибовая тишина. Если не считать звуков, поочерёдного закрывания ставен окон, которым в конце добавился еще один. Пьяная ругань. Из-за поворота на улицу высыпало сразу несколько недовольных в изрядном подпитии смельчаков. «Драка? Где?» – проскрипел кто-то из них. «Я тоже слышал лязг клинков», – вторил ему другой. Инлики же лишь продолжили сверлить взглядом преподавателя, пока Слит, громко втянув воздух ноздрями, не воскликнул. «Син! Викрусин! Я его чувствую!» «И что?» – удивился Зодиак. «Это наш пропавший студиоз», — пояснила Ивина, укоризненно взглянув на нотариуса. Но зодиак лишь вздохнул и проронил обреченно. «Видите!» Таиша, увидев все происходящее в отражении стекла, продолжила кусать губы от расстройства, местами даже до крови. «Что ты дашь взамен на мое согласие?» — сдалась она, кинувшись в угол комнаты к инферналу. «Хочу...» чтобы ритуал твоего перерождения проходил в Угваде, в порту. Я опережаю ответом. Здесь ты наберешь больше магического материала, благодаря реликвиям парящих замков. Резерва только двух из двенадцати замков хватит тебе, чтобы сравняться по силе с тремя урвигелями». Но Таиша отвечать не спешила, молчала, лихорадочно соображая. «Врет, не врет?» а схватив между тем заплечный мешок демона, вновь закусила губу и быстро проверила наличие там всех свитков, двух дьявольских монограмм и клятвенной копии, снятые с оригинала на каменном полук Хегрта, замка бывшего владыки Ада. И вздохнула, вымученно закрыла глаза и обернулась к Лису. «Согласна!» — в итоге сдалась она. «Что я должна для этого сделать?» Но божественный ответ ей не довелось услышать. В комнату ворвалась ослепительная лиловая вспышка света, опережая подступающие к городу раскаты грома. А все потому, что по водной глади, невдалеке от парящего замка водолея, шарахнула такая сильная и неистовая стихия молния, что она в тот же миг подняла на море огромные волны. Окно задребезжало, и стекло его треснуло, заканчивая разговор с божеством. А поднявшийся ураганный ветер довершил начатое. все таки выбил стекла в окне чердака. Хмыкнув, Таиша лишь обрадовалась случившемуся. Проворно подобрав юбки, вылезла на скат крыши над задним выходом здания и заскользила вниз, стараясь убраться подальше от нового преследователя, анотариуса Зодиака. Инфернал молча последовал за ней.